Глава вторая. Студенческие тайны. Ликвидация террористической угрозы. «Иосиф, что произошло?» — спросил Лёха. «Где Никита с Ильей? спросил тот. «Мне нужно с вами срочно поговорить. Никита сейчас занимается размещением заказов. Мы экипируем наших ребят новой формой, а Илья где-то в городе», — ответил брат. «Но ты можешь обо всем мне рассказать. Не переживай». Я с братьями потом детально обсужу наш разговор, даже если тебя в этот момент не будет рядом. Мы удалились с ним в отдельный кабинет, который использовали для работы, находясь в нашем доме в Шувалово. После того, как семья разрослась, и молодые пары с детьми отселились в собственные дома неподалеку, здесь стало намного спокойнее. Постоянно сейчас в доме проживали лишь мы с братьями, а также матушка с Анисимом и шустрым трехлетним братишкой Славиком. «Давай!» «Не томи», — сказал я Сосо, — «расскажи обстоятельно, что тебя так взволновало?» «Значит, слушай, Леша, ты же прекрасно знаешь, что меня многое не устраивает в том, что происходит вокруг нас, как живут простые рабочие и служащие в городе, что происходит на селе. И мы с вами последние годы это часто обсуждали, задумываясь о многом». Мысли эти и идеи я в какой-то степени смог не только упорядочить, а кое-что и опробовать на нашем заводе. Да, не все вышло, как думалось поначалу, но многое улучшить удалось. Так уж получилось, что в нашем институте я начал общаться с активными студентами, которые тоже не видят в текущем развитии дел светлого будущего, для государства в целом и людей в частности. У нас нет какой-то четкой организации. Мы просто нерегулярно встречаемся, обсуждаем какие-то свои мысли, идеи и мечты. Кружок вот такой. Я несколько раз приводил на примере нашего завода, как можно изменять жизнь людей к лучшему. Вот посмотри. На нашем предприятии столько удалось всего сделать, и как все работает. У рабочих и мастеров появился не только смысл и стимул работать хорошо, а еще и уверенность в завтрашнем дне, как для себя и своей семьи. Их дети учатся, а они всегда сыты, обуты и стремятся получить образование, чтобы занять впоследствии места своих родителей на нашем же предприятии. Я тебе скажу так. Почти половина детей, что начали учиться в нашей школе, сейчас показывают отличные результаты. И я хочу, чтобы мы не ограничивали их обучение обычным гимназическим курсом. Может быть, тут несколько вариантов. Направлять их в техникумы или отправлять их в университеты. Но дело в том, что выдать документ о полном гимназическом образовании мы им Вероятнее всего, не сможем. Ну и дорога в университеты тогда для них будет закрыта. В общем, Леш, вопросов много, но сейчас не об этом. Я отдельно напишу отчет и свои мысли о том, как поступить с нашим подрастающим поколением. Есть другая проблема. Наша группа студентов, неравнодушных к развитию нашего государства, как-то неожиданно разделилась пару месяцев назад. Есть у нас несколько товарищей, которые считают, что наиболее эффективным методом смены курса развития страны является путь террора и насильственного свержения монархии. Я тоже, признаться, не уверен, что монархия в том виде, в каком она сейчас существует, является эффективным методом управления государством и больше склоняюсь к тому, что на смену ей придет социализм. Но как совместить его с монархией, признаться пока не понимаю. Хотя, наверное, все-таки есть возможность построения социализма при монархическом строе. Вот только если государство, как у нас будет декларировать абсолютную власть монарха, то возможности такой не вижу. Сейчас фактически монархия Романовых душит Россию не дает развиваться и признаться со стороны абсолютно непонятно, за чьи интересы борется наш царь. Да и его предшественники тоже. Он также продажа Аляски в 1867 году чего стоит. Кто-то вообще думал об интересах государства, о том, какими силами нашим людям приходилось осваивать те земли. Вероятно, нет. И это очень большая проблема. Потому как Аляска далеко, да и уже не наша, а вот здесь. Он постучал по столу пальцем. Думаю, скоро начнутся проблемы куда как серьезнее. Мы с каждым годом все сильнее и сильнее отстаем от других держав в технологическом развитии. И есть, конечно, исключения. Но в общем и целом картина печальная. «Иосиф, это все понятно», — сказал Леха. «Давай мы...» «Политические диспуты с тобой оставим на потом. Расскажи, что тебя так взволновало, почему ты пришел таким встревоженным?» «Да, Леш, извини, понесло меня опять». В общем, группа, в которой мы обсуждали политическое устройство государства, разделилась, и во второй часть части появились радикальные веяния. В частности, она стала готовиться к теракту, ликвидировав одного из великих князей. Кого именно сейчас я не скажу, не предполагаю, если они попытаются это сделать при массовом скоплении народу, что будет очень много жертв, то меня еще очень удивило. Так это то, что у инициаторов, у главных авторов этой группы непонятно откуда появились приличные деньги на встречи и агитацию. Они собирают студентов в ресторанах, оплачивая им еду и выпивку уже на регулярной основе. Конечно, это привлекает голодных студентов, которые готовы толпами идти и слушать их лозунги. Самое странное, что вот уже три месяца охранка не обращает внимания на их активную деятельность, будто такой проблемы нет. По ощущениям, эта группа находится по чьим-то крылом сверху заинтересованным так или иначе расшатать обстановку в обществе методом проведения террористических актов. «Да», — сказал Леха, — «серьезная у вас там каша заварилась. Вот что, Иосиф, смотри, надо постараться, чтобы ты не вляпался в это дело ни при каких обстоятельствах. Мы с тобой еще поговорим и сформулируем общую картину. Ты прав». Изменения в обществе нужны, но время им еще не пришло, мы же должны готовиться, а кровь, которую хотят пролить эти деятели, никак не поможет нашему делу. «Да, источники финансирования этой группы тоже очень интересны», — сказал я. «Расскажи-ка мне, пожалуйста, что ты о них знаешь? Кто эти люди? Где они живут? В каких ресторанах едят?» как выглядит, чтобы мы могли предотвратить возможные жертвы среди простых людей. «Леша, ну, я сам хочу участвовать в этом», — сказал Сусо с ярким грузинским акцентом, видно, нервничал сильно. «Иосиф, пойми, не пришло еще время. Нельзя тебе вляпываться в такие дела. Все сделают наши люди, а ты учись и учись. У тебя развязаны руки на нашем производстве. Постарайся сделать его таким» какой бы ты хотел видеть всю страну. Там должна быть встроена четкая работающая, как часы, система управления от руководства до рабочего. Предприятие должно производить лучшую в мире продукцию, при том конкурентную по цене и качеству. Нужно всегда думать о будущем. Что будет через год, пять, десять? Какие новинки стоит внедрить? Какие гипотезы проверить? Без четкого планирования это сделать крайне сложно. Рабочие должны быть сыты, счастливы. Что для этого нужно сделать, решай сам. Но важно понимать, Сусо, такую вещь. Чем больше человек получает, тем больше ему хочется. Это сущность человека. Дай ему сейчас комнату. Он захочет квартиру. Накорми его картофельной похлебкой. Завтра он захочет котлету. Да побольше. Им важно выстроить такую систему, в которой все это возможно только лишь при личном росте и развитии, при безупречном труде. В выполнении плана, поставленного руководством. Ни в коем случае нельзя до бесконечности улучшать условия жизни лентяям или людям, которые не хотят развиваться. Иначе активная часть рабочих и специалистов, увидев несправедливость, тоже перестанет стремиться повышать свои трудовые результаты. Все это я тебе рассказывал в разрезе всего лишь маленького завода. А ты представь, что перед тобой огромная страна, ведь по сути проблемы будут те же самые, Только масштаб и ответственность несоизмеримые. У тебя обязательно будет возможность проявить себя. А сейчас не спеши, всему свое время. Набирайся опыта и не лезь в сомнительные авантюры. Ведь, по сути, эти агитаторы, что призывают к террору, опираются на активных студентов, которые по вполне понятным причинам недовольны сегодняшней ситуацией. Но дело в том, что за спиной агитаторов стоят силы, которым вовсе не нужна сильная Россия, а их цель — расшатать ситуацию. Так во все времена делали с неугодными странами, и я почти с гарантией могу сказать, откуда идет финансирование. Но пока промолчу. Мы разберемся и обязательно тебя обо всем расскажем. Иосиф посмотрел на Леху внимательно. «Ты прав, Леш, сказал он. «Во всем прав. Все, так и сделаю». После чего он стал записывать информацию, которую знал о этих студентах, что решили поиграть в террористов. Я, поглаживая Анушку по голове, лежал и переваривал информацию, полученную Лёхой от Сосо. Дело закручилось очень интересное. Появились какие-то силы, финансирующие террористическую деятельность. И эти ухари уже ведут активную работу, создавая свои ячейки через студентов. А что? Очень-очень хорошее для начала разных бунтов организации оппозиции. Во все времена противники государств активно привлекали молодежь, для расшатывания ситуации. Кроме подобных вывертов врагов в нашем богоспасаемом государстве, припоминаю Красный май 1968 года во Франции. Он привел в итоге к отставке Шарля де Голля, который, промечиво, в 1965 году решил поменять 750 миллионов бумажных долларов на золото, потребовав последнее у США, по ее законам, кстати. А в 1966 вывел Пятую Республику из блока НАТО. Видать, ему это не простили. Но а студенты оказались отличным материалом для свержения политика. Нужно было лишь правильно раскачать эту хлипкую французскую лодку. А вот китайцы в 1989 году на площади Тянь-Ань-Мэнь раскатали студенческое выступление танками, не поддавшись на провокации. Правда, и погибло тогда изрядно людей. Вот и здесь какие-то деятели образовались. Не время сейчас было мутить воду, тем более, если это делают какие-нибудь заграничные инвесторы или карьеристы, желающие сесть на теплое местечко. Неплохо было бы выяснить, кто там такой прыткий. Мы с братьями вернулись в наш дом в Шуваловы и стали анализировать полученную от Иосифа информацию, точно определившись, что мы не оставим ее без внимания». Очень хотелось узнать, чьи уши стоят за этим событиями. Сначала решили проверить данную ЦУСО. Причем он сам, наполняясь гневом раздражением на своих не в меру активных одногруппников, хотел принять участие в этой операции. Мы с братьями сообщили, что обязательно подключим его на финальном этапе, когда удастся выяснить заказчика». Около 7 часов вечера в трактире Палкина на углу Невского и Владимирского проспектов начала собираться молодая необычная компания. Мы с Лехой насчитали примерно 20 студентов, которые собрались здесь, как казалось, по приглашению Михаила Гинцерберга, сына прибалтийского фабриканта, известного своей щедростью и прогрессивными взглядами. Михаил — элегантный молодой человек, лет 24, с легкой бородкой и умными глазами за очками в тонкой оправе. Он взял управление этой толпой на себя. Пока они собирались перед входом в заведение, Генцерберг то и дело поглядывал на часы, которые убирал в карман жилетки из английского сукна. Достаточно толстая серебряная цепочка при этом свешивалась наружу. Манеры выдавали в нем человека, привыкшего к роскоши. Вместе с Лехой прошли в зал и расположились неподалеку от компании. Герценберг уже занял один из кабинетов за шторой. А мы сели так, чтобы была возможность услышать, о чем будут говорить. Официанты обходили столики, собирая заказы и разнося блюда с напитками. В кабинет, несли форель с запеченным картофелем, шампанское, мороженое с ягодами, какое-то вино, нарезки. Видимо, счет за этот ужин на такую толпу будет приличным. Но молодого мецената, по-видимому, это совсем не смущало. То и дело, из кабинета доносились новые заказы официантам. Они сдвинули несколько столов вместе, создавая просторное пространство для общения. Громофон тихо наигрывал какие-то вальсы, а в углу сидел музыкант с гитарой, готовившийся развлекать публику. Среди собравшихся студентов были те, кто явился в легких сертуках, и те, кто предпочел форму, в которой они посещали университет. Было несколько девушек в легких платьях с короткими рукавами, которые тоже живо участвовали в обсуждении. Молодежь говорила о планах, делилась идеями на будущее и обсуждала политические новости. По обрывкам фраз, носившихся из кабинета, можно было сделать вывод – обработка студенческой массы находится еще на начальном этапе. Похоже, что здесь и сейчас Гинцерпверх не планирует призывать к изготовлению бомб и метать их направо и налево. Скорее всего, по указке своих кураторов, формирует почву и достаточно грамотно подошел к делу. Сначала они создают некое сообщество активных молодых людей которым не безразлична ситуация в стране, а затем какое-то время проводит с ними работу, подкармливает в ресторанах, возможно, оказывая еще какие-либо услуги, ну а впоследствии формат этих встреч перейдет в более радикальный вид. И предполагаю, что часть молодых людей, которых мы сейчас наблюдаем в трактире, вольются в законспирированные террористические ячейки. Все в целом стало ясно, поэтому мы решили подождать на улице, пока закончится их студенческий сабантуй. Невский был чудесен в этот летний вечер. По улицам гуляли люди разных возрастов и сословий. Ждать пришлось примерно пару часов, которые мы провели на лавочке, расположенной неподалеку от входа в трактир. Молодые люди, вышедшие из ресторана, стали расходиться, предварительно благодарив Генцинберга за столь замечательный вечер. Он же, довольный эффектом, произведенным у молодежь, остановился на перекрестке и стал ловить извозчика. Ждать ему пришлось недолго. Вместе с ним в пролетке запрыгнул мужчина, явно старшего возраста, чем студенты, которые сегодня собирались в трактире. Никита, дежуривший все это время в сквере неподалеку, был одет в форму извозчика. И как только Генсенберг показался, брат выехал в нашу сторону. Мы, запрыгнув в пролетку, Покатились следом за агитатором, и примерно через 20 минут пути по столичным улочкам подъехали к двухэтажному дому на две парадные. Видимо, этот дом на 8 квартир. Примерно такие же часто встречал в своей прошлой жизни. Агитаторы вошли во вторую парадную, а Леха проследил, когда те зайдут в квартиру. Так, местонахождение было зафиксировано. Теперь осталось допросить Гинцерберга. Желательно так, чтобы нас с братьями при этом не смогли вычислить. У Никиты в пролетке лежала сумка с маскировкой на такой случай, которая уже не раз нас выручала. Пока Леха наблюдал за домом, мы с Никитой преобразились, наклеили усы и бороды, поменяли одежду. Ждать ночи не стали. И, поднявшись на второй этаж, постучали в выбранную дверь. За дверью раздались шаги. Ключ в замке стал проворачиваться. Дверь открыл сам Гинцернберг. «Добрый вечер», — сказал он. «Вы кому?» «Михаил — Михаил Яцерберг? — спросил я, немного состарив голос. — Да. Чем могу быть полезен? — А Мы от Моисея Соломоновича, — подключился Никита. Яцерберг открыл рот, видимо, чтобы уточнить, кто это такой Моисей Соломонович. Но ждать вопроса я не стал, а нанес ему удар по шее, от которого Миша сразу потерялся и стал сползать на пол по стене. Мы с братом быстро подхватили тело и помогли ему бесшумно разместиться у двери. Достали пистолет глушителем и направились на проверку квартиры. В комнате за столом сидел спутник Кинцерберга, который недоуменно поднял на нас глаза, и что-то в его взгляде мне очень не понравилось.